а вторая — немного общих рассуждений. Когда я размышлял о целях управления и их эффективности в разных системах, меня всегда интересовал вопрос. Что определяет экономическую эффективность компании, или, если этот же вопрос попытаться сформулировать по отношению к государству в целом, что определяет качество жизни в стране? Я нашел всего два простых и довольно очевидных параметра, которые на это влияют – качество управления и качество персонала населения. Огромная корпорация или захудалая мастерская – это по сути аналог страны, только в миниатюре, поэтому характеристики, определяющие качество жизни в стране, можно с легкостью проецировать на любую компанию. Только в одном случае нужно будет говорить про качество населения, в другом – про качество сотрудников. И качество управления, и качество населения персонала находятся в динамичном взаимодействии. Это первое, что нужно учитывать, выбирая, например, страну для бегства или компанию для приобретения. Это значит, что качество управления страной очень сильно влияет на качество населения. Соответственно, качество управления компанией влияет на состав компании. Но есть и обратная зависимость. Если у вас качество населения сотрудников плохое, то оно автоматически делает невозможным формирование слоя приличных управленцев. Если же качество населения персонала высокое, то только дурак с таким государством, компанией не справится. При этом раскладе есть еще одно интересное следствие. Чем выше качество населения персонала, тем меньше нужна пресловутая управленческая верхушка. Известно же, что при качественном населении государству придется выполнять абсолютный минимум функций, его население самоорганизуется, самоструктурируется, самоуправляется. А вот если население приматы, то придется управлять всем подряд, каждого примата кормить, чесать, выгуливать. То же самое в компании. Если вы напринимали себе 500 гастарбайтеров, вам тут же потребуются десятники и сотники. Поскольку мы живем в эпоху, когда люди с невысоким образованием и невысоким доходом составляют в любой стране избирательное большинство, левацкая идеология делить все по-честному в мире по-прежнему очень даже жива, то стран, где качество жизни было бы более высоким, не так уж и много. При низком качестве населения сотрудников государства топ-менеджмент просто обязаны что-то делать, чтобы это качество повышать. Как можно улучшить население? Ответ опять же очевиден. Разработать меры по снижению утечки мозгов, создать избыток на рынке труда, сокращение госаппарата и бюджетников, очень многих пронерливых и инициативных людей выдвинет на рынок труда. Но самый сильный инструмент – формирование системы ценностей. Если все думают и видят, что воровать почетнее и доходнее, чем честно трудиться, то вот вам одно вполне конкретное общество. Иными словами, одни и те же людишки в зависимости от конкретной системы ценностей будут вести себя совершенно по-разному. Один и тот же человек, который защищает свою родину и которого из-под палки гонят на завоевании соседней страны, демонстрирует принципиально разные стратегии поведения. В одном случае будут примеры героизма, братства, а в другом мародерства. Тут нужно учесть только одну тонкость. Если вы внедряете систему ценностей на предприятие или в стране, вам придется самому первому ей следовать, а у нас никто не хочет начинать с себя, как-то это не принято. К тому же надо разобраться, эта ценность исповедуется человеком вполне искренне или она только красивая вывеска. Если для руководителя трансляция ценностей обычная пиар-акция, то на интуитивном уровне его подчиненные не купят эту ложь. Ведь даже малообразованное население в нашей стране понимает, когда президент врет». Если бы его показали усталым человеком, который в пятницу вечером заехал на клязьму и полчаса судочкой посидел, супер. Этому можно доверять, это человеческое. А когда он ни с того ни с сего махнул куда-то и сразу щука на 20 килограмм, я не верю. А поскольку потешное превосходство главнокомандующего демонстрируется по всем направлениям, не верю тем более. «Я – дайвер со стажем, за свою жизнь куда только не нырял, что-то я амфоры на гораздо большей глубине не находил». Второй по силе воздействия инструмент повышения качества населения и сотрудников – образование. И это не только наше убогое, зачастую тупляющая средняя школа и коммерческий вуз после. Главные университеты нашей страны – это армия и зоны. Совершенно верно говорят, что служба многому учит». Армия – это эффективно работающий в течение многих десятилетий конвейер по воспитанию хамства, безответственности, пьянства, наркомании, терпимости к воровству и насилию, ненависти на почве национальной розни. Мы отправляем служить 18-летних детей, а возвращаются гопники с искалеченной психикой. Про влияние криминальной зонной субкультуры в нашей стране говорить бессмысленно. Дух пацанских терок пронизывает все – от бизнес-споров до выступлений национального лидера. Народ не может нести ответственность за себя, и мне совершенно очевидно, что нашей страной сегодня не управляют, точнее управляют в рамках всего одной приоритетной задачки – помочь президенту усидеть на месте и сохранить лицо. Отсюда и качество жизни. Целью нашего аппаратного управления является консервация системы управления. Эта цель состоит из двух задач – продлить физическое существование лидера и создать систему мер, которые бы никак не расшатали эту пирамиду для тех, кто кормится внизу, то есть обеспечить необходимую степень и костенелости, чтобы ничего никуда не делось. Вот и все. Точно такие же примеры можно увидеть и во многих компаниях. Вспомните предприятия, которые в 90-е шли под приватизацию и которыми руководили красные директора вся активность целых заводов была подчинена одной задаче – спасти пост и лиг директора. Все мероприятия никакого отношения не имели к задачам роста, капитализации, повышения эффективности. Все через призму усидит Иван Иванович на своем конкретном кресле или не усидит. И до сих пор во многих случаях первый вопрос, когда мы начинаем покупать какое-нибудь предприятие, какую кость кинуть генеральному, чтобы сделка вообще стала возможна? Отсюда все эти придумки с названиями ему почетных должностей, статусы, сохранение машин, служебных дач и любимых секретарш. Население довольно управлением, потому что каждый сравнивает себя с собой вчерашним. Им вполне хватает осознания того факта, что 20 лет назад у них в квартире был один черно-белый телевизор, а сейчас в каждой комнате по цветному ящику. Никто же не думает, как там живет народ в Швейцарии, где управляют другие начальники. Прибавьте к этому политобработку, которая доносится из каждого цветного телевизора в каждой комнате, мол, за границей одни землетрясения, автобусы с детьми в обрывы падают, хулиганье в каждом квартале, и вы получите вполне благополучную картину мира, с которой наши люди вполне себе ничего живут и радуются, благословляя своих правителей. Есть одна вещь, которая очень влияет на состояние умов в любой стране и на любом предприятии. Люди не любят перемен. И если им еще помогать оставаться в этом любимом состоянии, взывать к верности традициям, верности долгу и памяти предков, то удерживать их в этом анабиозе можно очень долго».